Лицо Снега, не отличавшееся яркостью красок, стало совсем серым. — А директор школы не рассказал тебе, при каких обстоятельствах твой отец спас мне жизнь? — прошипел он. — Он, видно, посчитал, что подробности слишком ужасны для ушей бесценного Поттера. Гарри прикусил губу. Он не знал подробностей и не хотел в этом признаться, но Снег это сразу понял. «Мне ненавистна мысль, что вы так и останетесь с неверным представлением о вашем отце». Лицо его передернула ненавидящая усмешка. «Вы, наверное, вообразили себе геройский поступок». Тогда позвольте мне внести некоторую поправку в ваше представление. Ваш дорогоценный отец и его друзья решили сыграть со мной веселую шутку. Она могла бы кончиться моей смертью, если бы ваш отец в последнюю минуту не опомнился. Ничего доблестного он не сделал. Всего-навсего спасал свою шкуру вместе с моей. Удайся, их шутка он вылетел бы из школы. Снег оскалился, обнажив желтые неровные зубы. — Выверните карманы, потер! — неожиданно приказал он. Гарри не шевельнулся. Его точно оглушило ударом в ухо. — Выверните карманы, иначе мы сейчас же пойдем к директору школы. Гарри повиновался. Похолодев, Он достал из карманов пакет с пабрякушками из зонка и карту мародеров. Снег взял сначала пакет. Мне это дал Рон. Хорошо бы Рона предупредить до того, как Снег его увидит. Он купил это, когда был там в прошлый раз. Вот как! И вы с тех пор носите этот подарок в кармане, как трогательно. Ну, а это что? Снег взял карту. Гарри собрал все свои силы, чтобы у него в лице не дрогнул ни один мускул. Просто кусок пергамента. Пожал он плечами. Снег перевернул его, не сводя с Гарри глаз. Зачем тебе этот ветхий пергамент? Не выбросить ли мне его в огонь? Снег протянул руку к камину. Не надо, живо отозвался Гарри. — Ну что ж, ха, ноздри у Снега задрожали. Это, наверное, еще один драгоценный подарок от Уизли. А может, это некое послание, написанное невидимыми чернилами, или инструкция, как проникнуть в Хоксмит, минуя Дементеров? Гарри потупился, глаза у Снега горели. Недобрым огнем. Посмотрим, посмотрим, говорил он, вынимая волшебную палочку и разглаживая кусок пергамента на столе. Поведай свой секрет! Снег коснулся палочкой пергамента. Ничего не произошло. Гарри сжал руки, чтобы унять у них дрожь. Откройся мне! Снег постучал палочкой. Пергамент оставался девственно чистым, чтобы успокоиться, Гарри несколько раз глубоко вздохнул. — Профессор Северус Снег, декан этого факультета, приказывает открыть ему всю содержащуюся в тебе информацию. Снег изо всех сил ударил палочкой по карте. И по гладкой поверхности карты вдруг побежали слова, как будто их выводила чья-то невидимая рука, — Мистер Лунатик приветствует профессора Снега и нижайше просит не совать длинного носа ни в свои дела. Снег остолбенел. Гарри смотрел на послание, как громом порженный, но карта на этом не остановилась. Мистер Сахатый присоединяется к мистеру Лунатику и хотел бы только прибавить, что профессор Снег — урод и кретин. Со смеху умрешь. Будь ситуация не столь серьезной, а пергамент между тем строчил свое. Мистер Бродяга расписывается в своем изумлении, что такой идиот стал профессором. Гарри в ужасе зажмурился. Когда он открыл глаза, на пергаменте появилась еще одна надпись «Мистер Хвост». Кланяется профессору Снегу и советует ему, чертову неряхи, вымыть, наконец, голову. Гарри замер в ожидании грозы, которая вот-вот должна была разразиться. Нус, тихо проговорил Снег, — мы этим займемся, — с этими словами профессор подошел к камину, зачерпнул из кувшина на полке горсть поблескивающего порошка. И бросил его в огонь. Люпин! позвал он. Вы мне нужны на пару слов. В конец, оторопевший Гарри уставился на огонь. В пламени обрисовалась длинная фигура, которая быстро вращалась. Еще несколько секунд, и из камина собственной персоной вылез профессор Люпин, отряхиваясь за луз потрепанной одежды. Вы меня звали Северус. Спросил он кротко. — Разумеется, звал, ответил Снег, с перекошенным от ярости лицом. Я велел Потру вывернуть карманы. И вот что там было, сказал он, вернувшись к столу. И Снег махнул рукой на пергамент, на котором все еще красовались послания Господ Лунатика, бродяги Сахатова и хвоста. На лице Люпина. Появилось странное, отчужденное выражение. Ну, Люпин не отрываясь смотрел на карту. Гарри показалось, что он быстро что-то соображает. Ну, повторил Снег. Пергамент полон черной магии. А это Люпин по вашей части, если я не ошибаюсь. Как по вашему, где мог Поттер? Его взять? Люпин оторвал глаза от пергамента и, глянув искоса на гаре, дал ему понять, чтобы он ни во что не вмешивался. — Полон черной магии? — повторил он невозмутимо. — Вы так полагаете, Северус? — А мне кажется, это просто кусок пергамента. Он будет оскорблять каждого, кто захочет его прочесть, так уж его заколдовали. Детская проказ, но вряд ли опасная. — — Думаю, Гарри купил его в лавке шутливых розыгрышей. — В самом деле? — Снега трясло от гнева. — Вы думаете, такое могут продавать в лавке шутливых розыгрышей? Не кажется ли вам более вероятным, что он получил этот пергамент непосредственно от его изготовителей? Гарри не понимал, о чем говорит Северус Снег. — Люпин, по-видимому, тоже. — Вы подразумеваете господина Хвоста и других? Спросил он. Гарри, вы знаете кого-нибудь из этих людей? Нет? Не раздумывая, ответил Гарри. Вот видите, Северс. Но Люпин опять повернулся к снегу. Я уверен, что это штуки из зонка. И как раз в этот самый миг в кабинет ворвался Рон, задыхаясь от бега, он остановился у стола профессора и, несмотря на бешено стучащее сердце, проговорил, — это я, Долгарь купил в зонка э, сто лет назад. — Ну вот, — Северус, довольно хлопнув в ладоши, сказал Люпин, — дело прояснилось. — Я отнесу пергамент обратно в зонк. — Не возражаете? Люпин свернул карту и сунул ее куда-то в мантию. — Гарри, Рон, идемте со мной, я хотел бы объяснить вам кое-что про вампиров. Простите, Северус, Гарри не смел поднять... Гласно, профессор профессора Снега. Все трое молча вышли из кабинета. Люпин заговорил только в холле. Посмотрев на Гарри, он хотел было что-то сказать, но Гарри его опередил. «Профессор, я... Мне не надо никаких объяснений!» — прервал его Люпин. И, оглядев пустой холл, понизил голос. «Я случайно знаю, что эта карта много лет назад была конфискована кое-у-кого. Филчем». — Да, я знаю, что это карта, — пояснил он, заметив изумленные взгляды друзей. — Не хочу знать, как она попала в ваши руки. Меня вот что поражает. Почему вы не отдали ее преподавателю? Тем более после того случая с паролями. Мы все увидели, что случается, когда важные сведения о замке валяются где попало.